Глава 7. Разгадка. На другое утро после завтрака мы застали обоих детективов на совещании в маленькой гостиной в доме местного сержанта полиции. На столе возвышались стопки писем и телеграмм, аккуратно разобранных и помеченных Мейсоном. Три письма были отложены в сторону. Вы ещё ищете неуловимого велосипедиста? Весело приветствовал их Холмс. Каковы последние слухи о негодяе? Макдональдс сокрушённо ткнул пальцем в ворох корреспонденции. О нём сообщают из Лейстера, Ноттингема, Саутгемптона, Дерби, Ист-Хема, Ричмонда и ещё 14 других мест. По крайней мере, в трёх сообщениях из Ист-Хема, Лейстера и Ливерпуля говорится, что преступник арестован и личности его не вызывать никакого сомнения. По-моему, Англия наводнена велосипедистами в жёлтых пальто. Экая напасть, сочувственно воскликнул Шерлок Холмс. Послушайте, друзья, я хотел бы дать вам от всей души один совет. Помните, когда я брался за это дело, мы с вами оговорили одно условие. Я не буду во время следствия делиться с вами недоказанными гипотезами, а раскрою карты только тогда, когда мне самому всё станет ясно. По этой причине я пока вынужден молчать. Но, с другой стороны, я обещал вести честную игру, и не могу позволить, чтобы вы в ту не тратили свои силы и время на бессмысленные поиски. Поэтому я пришел сегодня пораньше дать вам совет. Бросьте искать убийцу. Макдональд с Мейсоном воззрелись на своего прославленного коллегу в немом изумлении. «Вы считаете дело безнадежным?» — воскликнул инспектор. — Безнадежны ваши поиски. Что касается дела, но, ну, поверьте, на грани раскрытия. — Но этот велосипедист, он же не вымысел. У нас есть его приметы, его саквояж, велосипед. Должен же он где-то быть. Почему надо прекратить поиски? — Разумеется, он где-то есть. И мы его найдем. Но, пожалуйста, не тратьте время ни на Ливерпуль, ни на Ист-М. Я уверен, искать надо гораздо ближе. Вы что-то скрываете, мистер Холмс? Вряд ли это честная игра. Инспектор был явно недоволен. Вы знаете мой метод, мистер Мак. Подождите ещё самую малость. Я должен кое-что уточнить, какие-то пустяки. Затем я кланяюсь и вернусь в Лондон, оставив вам все результаты моего труда. И это справедливо, ведь я так вам обязан. В моей практике не было более интересного и запутанного дела, Непостижимо, мистер Холмс. Вчера вечером, когда мы вернулись из Тандридж-Уэллса, вы были в общем согласны с нашими выводами. Что могло произойти в эту ночь? Почему вы в корне переменили своё мнение? Раз уж вы спрашиваете, отвечу. Вчера вечером я, как и собирался, допоздна пробыл в замке. И что случилось? Пока могу ответить в самых общих словах. Между прочим, я прочитал один любопытный трактат о Берлентонском замке, купленный за пенни в местной табачной лавке. С этими словами Холмс вынул из кармана жилетки брошюру с плохенькой гравюрой старинного особняка на обложке. Удовольствие, которое получает детектив от своей работы, становится ста крат сильнее, если вдыхать романтический аромат прошлого, которым овеяно место разыгравшейся трагедией. Умерьте своё нетерпение. Уверяю вас, даже это безвкусное повествование способно вызвать в воображении живые картины давно ушедших лет. Вот послушайте. Построенный в пятом году царствования короля Якова I, на месте более древнего строения, Бернстонский особняк представляет собой замечательный образец загородного дома, окружённого рвом, характерного для этой эпохи. Вы нас принимаете за идиотов, мистер Холмс? Так уж и за идиотов. Первый раз вижу, мистер Мак, чтобы вы теряли самообладание. Хорошо, не буду читать. Раз вам это не нравится, я перескажу своими словами. Во время гражданской войны в нём несколько дней прятался несчастный король Карл. Кроме того, особняк был удостоен посещением короля Георга II. Ну что? Не правда ли, история этого старинного дома? бызовые массовых ассоциаций, важность которых трудно переоценить. Не сомневаюсь в этом, но к нашему делу это не имеет никакого отношения. Как знать, как знать? Широта взгляда, дорогой мистер Мак, одно из главных условий успеха в нашей работе. Особенно интересна взаимосвязь далёких друг от друга идей и применение знаний, не имеющих прямого отношения к криминалистике. Бушь, простите мне этот назидательный тон. Я хоть и любитель в области раскрытия преступлений, но старше вас и опытнее. О чём может быть речь, гречёта назвался инспектор. Вы всегда видите впереди себя цель, только окольный путь, которым вы к ней идёте, чертовски длинен. Что подел? развёл руками Холмс. Я совершил небольшой экскурс в историю и теперь перехожу к нашим дням. Итак, Я остановился на том, что вчера вечером был в кабинете Дугласа. Я не видел ни Баркера, ни миссис Дуглас, в этом не было надобности. Но с облегчением узнал, что хозяйка дома откушала отличный обед и порадовался, что она не чахнет от тоски. Так вот, я направил свои стопы прямо к доброму мастеру Эймсу. с которым мы обменялись любезностями, после чего он позволил мне побыть какое-то время в роковом кабинете, не ставя никого в известность. — В кабинете? — воскликнул я. — Вместе с... Нет, — Нет-нет, там уже все в порядке. Вы ведь позволили убрать все следы трагедии, мистер Мак. Комната имеет вполне жилой вид, и я провел в ней четверть часа с большой пользой для нашего следствия. — Что вы там делали? — Не стану скрывать, не такой уж большой секрет. Искал вторую гантель. Это с самого начала было моей идеей фикс. И я нашёл её. Где? Пока не скажу. Подождите немного, и я поделюсь с вами всем, что знаю. Что ж, мы вынуждены принять ваши условия, согласился инспектор. Но вернёмся к вашему совету прекратить поиски велосипедиста. Почему, во имя всего святого, мы должны от этого отказаться? По той простой причине, что вы как бы забыли, какое дело расследуете. Мы расследуем убийство Джона Дугласа, хозяина Берлстонского поместья. Вот именно. Этим и занимайтесь. А таинственного велосипедиста выбросьте из головы. Уверяю вас, поиски его ни к чему не приведут. В таком случае что прикажете делать? Я скажу что, если пообещаете следовать моему совету. Ладно, мой опыт говорит, что в ваших странных идеях всегда есть рациональное зерно. Я последую вашему совету. А вы, мистер Мейсон, деревенский детектив, переводил беспомощный взгляд с одного на другого. Он ещё не привык к Холмсу и его дедуктивному методу. Ну, если уж инспектор готов послушаться вас, то я и подавн. проговорил он наконец. "Прекрасно!" восклицал Холмс. "В таком случае рекомендую вам чудесную сельскую прогулку. Говорят, вид с высоты Берлстонской меловой гряды поистине великолепен. К тому же, не сомневаюсь, можно славно закусить в какой-нибудь уютной сельской гостинице. Вечером же, усталые, но счастливые, чёрт возьми, Холмс! Если это шутка, то весьма неудачная!" воскликнул Макдональд, вскакивая со стула. "Ну, хорошо. — Займитесь чем хотите. — У вас впереди целый день, — сказал Холмс, ласково похлопав инспектора по плечу. — Делайте, что заблагорассудится, но к вечеру, чтобы всем быть здесь. — Непременно. — Ну, наконец-то здравая мысль. — Поверьте, и совет мой вполне здравый, но я на нем не настаиваю. Прошу только быть здесь без опоздания. И еще одна просьба. Напишите прямо сейчас записку Баркеру. — Какую? Я проектирую с вашего позволения. Пишите. Уважаемый сэр. Уведомляю вас, что возникла необходимость осушить ров. Мы надеемся там найти? Да ну это невозможно, сказал инспектор. Я наводил справки. Ничего ничу. Пишите, дорогой мистер Мак. Ладно, продолжайте. Мы надеемся там найти одну вещь, которая очень поможет следствию. Я отдал соответствующее распоряжение, и завтра утром рабочие приступят к работе. Придётся отвести ручей? Говорю вам, это невозможно. Отвести ручей питающий ров. Заранее ставлю вас в известность. С уважением и подпись. Отправьте, пожалуйста, записку с нарочным в 4 часа. Именно в этот час мы опять соберёмся в гостиной сержанта. А пока каждый занимается чем хочет. Поверьте, в расследовании действительно возникла пауза. С наступлением сумерек мы вновь собрались в гостиной сержанта. Холмс был собран и деловит, я сгорал от любопытства, оба детектива были настроены критически и не скрывали досады. «Итак, джентльмены, начал мой друг самым серьезным тоном». Прошу полностью мне довериться, и вы сможете воочию убедиться, что выводы, к которым я пришёл, подкрепляются неоспоримыми фактами. Вечер сегодня довольно прохладный, а я не могу точно сказать, сколько времени продлится эксперимент, так что одентесь потеплее. Нам надо прийти на место до наступления темноты, это очень важно. Поэтому, если не возражаете, отправляемся немедленно. Мы шли вдоль ограды, окружающей Барлстонскую усадьбу. В одном месте в ограде оказался проём, и мы по очереди проникли в парк. В густеющих сумерках мы вереницы исследовали за Холмсом, пока не ощутились перед густым кустарником, который рос почти напротив подъёмного моста и парадные двери. Мост был опушен. Холмс, присев на корточке, спрятался в лавровых зарослях. Мы последовали его примеру. — Ну и что мы будем здесь делать? — грубовато спросил инспектор. — Запаситесь терпением и громко не разговаривайте, — ответил Холмс. — Зачем мы сюда пришли? Полагаю, вы могли бы быть с нами более откровенны. — Варсон уверяет, что жизнь для меня — спектакль, — рассмеялся Холмс. Во мне иногда просыпается актёр, мечтающий о талантливый пьесь. И бог, мистер Мак, в нашей профессии так мало радости, что эффектные сцены порой необходимы, как воздух. Иначе и успех не в успех. Сухие строки обвинения, тяжёлая рука полицейского на плече пойманного преступника, какие эмоции может вызвать подобный финал? Но внезапное озарение, остроумный ловушка, безошибочное предсказание хода событий. Торжество самых невероятных теорий — вот что составляет смысл и гордость нашей работы, которой без остатка отдаешь жизнь. В такую минуту вас колотит дрожь от необычности ситуации. Вы испытываете азарт охотника. Где был бы этот азарт, если бы все мои действия совершались строго по графику? Я прошу только одного — немного терпения, и вам все станет ясно. «Надеюсь, смысл и гордость и все прочее помогут нам не замерзнуть тут до смерти», мрачно пошутил лондонский инспектор. Мы все разделяли с ним эту надежду. Бдение наше чересчур затянулось. Тело затекло, холод и сырость пробирали до костей, так что зуб на зуб не попадал. К сумерке медленно сгущались, опуская занавес над темным длинным фасадом мрачного старинного особняка. Кругом было темно и тихо. Только над воротами тускло горел одинокий фонарь, досветилось окно кабинета, в котором день назад разыгралась кровавая трагедия. Сколько нам ещё здесь сидеть, опять не выдержал инспектор. И чего собственно мы ждём? Сколько нам здесь сидеть, я знаю не больше, чем вы, вдруг довольно резко ответил Холмс. Если бы преступники действовали точно по расписанию, как ходят поезда, Нам бы с вами жилось куда легче. Что же до второго вопроса? Тссс! Вот его-то мы и ждем. Пока Холмс говорил, в кабинете кто-то подошел к окну, заслонив ярко-желтый свет лампы. Мы лежали в кустах прямо напротив окна, не более чем в ста футах от него. Послышался скрип открываемой рамы. И мы смутно различили в проёме окна голову и плечи мужчины, вглядывавшегося во тьму. На несколько мгновений он замер неподвижно, как видно высматривая, нет ли опасности, затем перегнулся через подоконник, и в мёртвой тишине раздался отчётливый плеск воды. Нам показалось, что он болтает в воде палкой, бывшей у него в руке. Наконец он что-то выудил из воды, протянул в окно, и в мгновение свет лампы заслонило большим круглым предметом. Скорее Воскпинг Холмс, скорее! Мы тут же вскочили и разминая на ходу затёкшие ноги, бросились за Холмссом, который уже перебежал мост и бешено зазвонил в колокольчик. Внутри залязгали запоры, и в дверях появился изумлённый Эймс. Не говоря ни слова, Хоулс несильно оттолкнул его в сторону и ринулся в кабинет. Мы следовали за ним по пятам. В кабинете был человек, которого мы выслеживали. На столе горела лампа. Это её жёлтый свет мы видели из-за сады. Человек взял её в руки и шагнул нам навстречу. Это был Сесил Баркер. Свет лампы озарял его гладко выбритое Решительное лицо и глаза, в которых мы прочитали угрозу. Что это означает? воскликнул он. Какого дьявола вам понадобилось здесь среди ночи? Холмс быстро огляделся кругом, и острый взгляд его заметил под письменным столом обвязанный верёвкой мокрый и грязный узел. Вот что нам понадобилось, мистер Баркер, ответил он. Этот самый узел, которому в виде грузила привязана к гантели. Вы только что выудили его с одна вашего рва. Паркер в изумлении воззрился на Холмса. Как вы пронюхали про это, спросил он. Очень просто. Я сам его туда бросил. Вы бросили этот узел в ров? Вы? Конечно, я его сначала оттуда извлёк, а потом опять бросил. Помните, инспектор Макдональд, меня сразу поразило отсутствие второй гантели. Я обратил ваше внимание на этот факт, но у вас тогда было столько забот, что вы не могли по достоинству оценить его важность и не сделали никакого вывода. Когда под окном плещется вода и исчезает тяжелый предмет, вывод напрашивается сам собой. Кому-то срочно понадобилось грузило. Во всяком случае, эту догадку стоило проверить. Таким образом, с помощью Эймса, который впустил меня в дом, и зонтика доктора Ватсона, я выудил вчера вечером этот узел и ознакомился с его содержимым. У зонтика отличный крюк. Лучшего орудия лова не придумаешь. Теперь оставалось доказать, кто отправил на дно этот узел вместе с гантелью. В этом нам помогла записка с предупреждением, что утром ров начнут осушать. Простой приём, но с работу. Человек, похоронивший под водой узел, с наступлением сумерек достал его с дна на глазах четырёх свидетелей. Этот человек вы, мистер Баркер, и теперь слово за вами. Узел, с которого вода текла ручьём, Шерлок Холмс выдрузил на стол рядом с лампой. Развязал верёвку и первым делом извлёк гантель, которую поставил на пол рядом со второй. Затем вынул пару ботинок. Американские, как видите, заметил он, указав на носы. После ботинок на свет появился длинный в кожаном чехле нож, явное орудие убийства. Остальное содержимое узла был полный комплект мужской одежды: нижнее бельё, носки, серый твидовый костюм и жёлтое полупальто. — Вещи не представляют интересу, — сказал Холмс. — Кроме пальто, на нем могут быть улики. С этими словами он взял пальто и осторожно поднес к лампе. Видите? Длинный потайной карман, вшитый в подкладку. Как раз по мерке укороченного охотничьего ружья. На воротнике ярлык портного. Нейл — мужской портной. Вермисса — США. Я с пользой провел сегодняшний день в библиотеке Викария. Вермисса — небольшой процветающий городок, расположенный в одном из самых богатых горнодобывающих районов Америки, высоко в горной долине. Помнится, мистер Баркер, говоря о первой жене Дугласа, вы упомянули какой-то угольный бассейн. И, конечно, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы разгадать буквы на карточке «Вермисская долина». «Эта долина должна быть и есть, та самая долина страха», откуда Дуглас, по его словам, ожидал посланцев смерти. «Все это ясно, но, по-моему, я слишком разговорился. Мы ждем ваших объяснений, мистер Баркер». Стоило было видеть лицо Баркера, пока он слушал этот длинный пассаж великого детектива. На нем постепенно сменились гнев, и он не мог, и жумление, граничащее со столбняком, растерянность. В конце концов он скрыл лицо под маской ядовитой иронии. Вам столь известно, мистер Холмс, сказал он. Может, вы нам объясните всё до конца? Разумеется, я сказал не всё, что знаю, мистер Бард, но в вашем рассказе будет больше стройности. Вы так думаете? Но я могу сказать только одно: Если и осталось какая-то тайна, то эта тайна не моя, и я никогда её не выдам. Если вы будете упорствовать, мистер Баркер, тихо сказал инспектор. Нам придётся держать вас в поле зрения, пока не получим ордер на ваш арест. Делайте что хотите, с вызовом ответил Баркер. Мы не сомневались, что это его последнее слово. Его гранитное лицо говорило: никакие пытки не вырвут у него хранимой тайны. Мы оказались в тупике. Но положение спас взволнованный женский голос. Миссис Дуглас уже какое-то время слушала наш разговор стоя за полуоткрытой дверью. Теперь она вошла в комнату. Ваше благородство безгранично, сел сказала она. Но я не могу больше им пользоваться, чем бы это ни обернулось. И не надо, нахмурился Холмс, я глубоко омсачувствую мадам. И умоляю, доверьтесь правосудию. Откройте все известные вам факты. Возможно, я и сам совершил ошибку, оставив без внимания вашу просьбу, переданную через доктора Уатсона. Но я в то время не сомневался в вашей причастности к убийству. Теперь-то я знаю, что это не так. И всё же многое мне ещё не ясно. Я вам очень советую пригласить сюда мистера Дугласа. Пусть он сам Всё расскажет. При последних словах Холмса миссис Дуглас изумлённо вскрикнула. В тот же миг от стены отделилась мужская фигура. Мы с полицейским от потрясения не могли вымолвить ни слова. Мужчина сделал несколько шагов к свету. Миссис Дуглас бросилась к нему и руки её обвили шею добровольного узника. Баркер схватил его за руку, стал рядом. Это самое лучшее, Джек, повторяла жена, самое лучшее. Вы правильно поступили, мистер Дуглас, сказал Холмс. И вы в этом не раскаиетесь. Вышедший из щурись смотрел на всю компанию, как человек, долго пребывший в комнате. У него было замечательное лицо, смелые серые глаза, коротко подстриженные густые усы с проседию, волевой подбородок и неожиданно мягкие, готовые сложиться в улыбку губы. Он обвёл нас дружеским взглядом и к моему удивлению шагнул ко мне, протягивая пачку исписанных листов бумаги. "Я слыхал о вас", сказал он приятным бархатистым голосом с лёгким американским акцентом. Возьмите мою рукопись для своих исторических хроник. Никогда в ваши руки не попадало более удивительной истории. Ставлю последний доллар. Можете излагать её на свой манер, но факты пусть останутся фактами. Если вы их не исказите, повествованию будет обеспечен успех. Я 2 дня просидел в этой крысоловке и все дневные часы писал эту повесть, хотя и днём там довольно-таки темно. Дарю вам её вам и вашим читателям. Это рассказ о долине страха. Но это дело прошлое, мистер Догглс, мягко сказал Шерлок Холмс. А вы бы хотели услышать рассказ о том, что произошло теперь? Я всё сейчас расскажу, сэр, ответил Догглс. Позвольте только закурить. Благодарю вас, мистер Холмс. Если я правильно помню, вы заядлый курильщик, и понимаете, что значит просидеть 2 дня без курения с табаком в кармане. Я боялся, что дым выдаст меня. Он прислонился к камину и жадно затянулся сигарой, которую Холмс ему предложил. Я много слышала о вас, мистер Холмс, но мне в голову не могло прийти, что мы когда-нибудь встретимся. — Вот прочитайте мое повествование и согласитесь, что подобной истории в вашей практике не было. Инспектор Макдональд не спускал ошалелых глаз с вышедшего из стены Дугласа. — Черт возьми! Это выше моего понимания! — воскликнул он наконец. — Если вы, мистер Дуглас, хозяин Берлстонского поместья, то чью же смерть я расследую последние два дня! А откуда, прости меня, Господи, вы только что выскочили, словно чёрт из табакерки? Ах, мистер Мак, Холмс погрозил инспектору пальцем, как променившемуся ребёнку. Вы не стали читать отличный местный путеводитель, а в нём сказано, как скрывался в этом доме наш бедный король Карл. Люди в те времена прятались в отличных тайниках. Почему бы в доме не спрятаться кому-то и в нашей дни? Я был на сто процентов уверен, что мистер Дуглас находится под этой крышей. — И долго вы морочили нам голову, мистер Холмс? — возмутился инспектор. — Сколько времени мы потратили на эти дурацкие поиски из-за ваших причуд? — Ни одной секунды, мой дорогой маг. У меня открылись глаза только вчера вечером. Помните, я утром дал вам совет взять выходной и прогуляться по окрестностям. Что еще можно было сделать? Когда я обнаружил в узле с гантелию целый склад мужской одежды, мне сразу стало ясно, что убитый не мистер Дуглас, а известный велосипедист Истанбрич из Уэлс. Поэтому я решил во что бы то ни стало выяснить, где же находится сам Джон Дуглас. Я предположил с большой долей вероятности, что с ведомой и при участии жены и друга Дуглас спрятался где-то в доме, благо в нём есть специальный тайник. И ждёт, когда уляжется суматоха, чтобы без особых предосторожностей покинуть эти места навсегда. Вы всё правильно угадали, добротливо кивнул Дуглас. Я решил, что мне лучше не связываться с английским законом. Я не знаю в степени моей виновности по его мерке. И главный был такой шанс, «Сбить с моего следа своро-убийцу!» «Заметьте, во всей этой истории я не совершил ни одного действия, которого бы стыдился. Я вам сейчас все расскажу, и судите тогда сами. Ни слова, инспектор, я буду говорить правду и только правду. Я не собираюсь начинать с самого начала, об этом вы узнаете вот отсюда», — Дуглас показал на пачку исписанных листов. «Невероятная история, но так все и было. Скажу вкратце только вот что. Существует группа людей, у которых имеются основательные причины ненавидеть меня. Они готовы отдать последний доллар только бы мне отомстить. Пока я жив и пока живы они, спасения мне нет. Они охотились за мной в Чикаго, я скрылся от них в Калифорнии. Затем пришлось совсем бежать из страны. В Англии я женился и осел в этом тихом уединенном месте. Я уже стал надеяться, что проведу остаток жизни в покое. Мне не хотелось посвящать жену в свое прошлое. Зачем взваливать на нее такой груз? Ведь она перестала бы спокойно спать, и всюду бы мерещились убийцы. Думаю, она все-таки что-то подозревала. Не так легко хранить тайну от жены. Нет-нет, да и сорвется с губ неосторожное слово. Когда вы её допрашивали, она сказала всё, что знала. Так же впрочим, как и Баркер. В тот вечер, когда здесь разыгралась трагедия, времени для объяснений у меня не было. Теперь она знает всё. И я ругаю себя, что раньше не поведал ей всей истории. Но это было очень нелегко, дорогая. Дуглас взял на секунду её ладонь в свои и продолжал Я ведь хотел как лучше. Так вот, джентльмены, накануне того рокового дня я ездил в Танбердшуэлс. И там, на улице, мое внимание привлек мужчина. Достаточно было одного взгляда, и я узнал его. Это был мой лютый враг. Он гнался за мной все прошлые годы, как голодный волк за оленем. Я сразу понял, быть беде. Спешно вернулся домой и стал готовиться к схватке. Я был уверен, что сумею выйти победителем. В Штатах в середине семидесятых годов мое везение вошло в пословицу, и я не сомневался, что судьба еще не отвернулась от меня. Весь следующий день я был на чеку, носа из дома не казал, не выходил даже в парк. Это было разумно, он просто подстрелил бы меня из своего обреза, я и глазом не успел бы моргнуть. К вечеру мост подняли, а я всегда... чувствовал себя спокойнее, когда мост поднят, и я забыл думать об опасности. Мне в голову не могло прийти, что он решится проникнуть в дом и укроится в моём кабинете. Перед сном я, как обычно, делал обход дома, и войдя в кабинет, сразу почувствовал опасность. Поверьте, если человек многие годы живёт бок о бок с опасностью, у него вырабатывается шестое чувство, которое безотказно даёт сигнал при малейшей угрозе. Во всяком случае, я этот сигнал уловил. Не представляю, что меня насторожило. В тот же миг я увидел месок ботинка под гординой. Опасность приняла реальные очертания. В руке у меня была свеча, но в дверь лился из холла яркий свет от лампы. Я поставил свечу на стол и бросился к молотку, лежавшему на каминной доске. В этом мгновении он и напал на меня. В его руке блеснуло лезвие ножа. Я уж пил ударить молотком, и нож выпал у него из руки. С ловкостью змеи он метнулся за стол и выхватил из потайного кармана пальто обрез. Щёлкнул затвором, но я вцепился в ствол и помешал выстрелу. Мы стали бороться, схватка была смертельной. Ни он, ни я не выпускали ружья. Кто выпустит, тому смерть. На какой-то миг оба ствола почти упёрлись в его лицо. Не то я нечаянно задел за крючок, не то мы оба хорошенько тряхнули ружьё, только раздался выстрел, и Тэд Болдуин мёртвый повалился на пол. На улице в городе я сразу узнал его. И тут тоже, когда он бросился на меня из-за гардины. Но сейчас его не узнала бы и родная мать. Мне не впервые было видеть насильственную смерть, и всё равно меня затошнило. Я стояла, перевшись на стол, перед распростёртым на полу трупом. В комнату почти вбежал баркер, я услыхал шаги жены, бросился к двери и остановил её. Это зрелище было не для женщины. Я сказал, что скоро поднимусь к ней, затем в двух словах объяснил баркеру, что случилось, он сразу всё понял. Мы ждали, что вот-вот вбегут слуги, но оказалось, никто в доме выстрела не слыхал. Значит, о произошедшем знали только мы трое. И тут мне пришла в голову мысль. Она буквально ослепила меня своей гениальностью. Рукав на руке убитого закатался вверх, и я увидел пониже локтя выжженное клеймо, знак посвящения в ложь. Смотрите. Человек, которого мы называли Дуглас, подтянул вверх собственные рукав И мы увидели такой же знак, как на руке убитого. Коричневый треугольник, вписанный в окружность. На эту мысль меня навёл именно знак о ложе, продолжил Дуглас. У нас с ним были один рост, цвет волос, фигура. По лицу же беднягу опознать было невозможно. Я снял с него одежду, затем мы с Баркером надели на него всё моё, и через четверть часа он лежал на полу в том виде, в каком вы застали его. Мы связали его вещи в узел, я приладил к нему гантель, единственный бывший под рукой груз, и бросил узел через окно в ров. Карточка, которой полагалось лежать возле моего бездыханного тела, лежала теперь возле его трупа. Мы надели ему на пальцы мои кольца, но обручальное кольцо на нём мы запнулись. Видите, он протянул сильную мускулистую руку, Я не снимал его со дня свадьбы, и без напильника его было не снять. Честно говоря, не знаю, шевельнулось ли тогда во мне что-то, но если бы я и захотел его снять, я всё равно бы не смог. Вот и пришлось нам махнуть рукой на эту важную улику. Но вообще-то я старался предусмотреть всё. Видите, у меня на подбородке порез. Так вот, я принёс кусочек пластыря и приклеил ему на то же самое место. Тут вы дали Маху Холмсу при всём вашем опыте и уме. Если бы вы отклеили пластырь, вы бы никакого пореза под ним не нашли. В чём заключалась идея? Я затаюсь на время в моём тайнике, потом уеду подальше. Потом ко мне приедет моя вдова, и мы будем жить, не зная больше никакого страха. Ведь эти дьяволы успокоятся только тогда, когда будут твёрдо знать, что в живых меня нет. И если бы они прочитали в газетах, что Булдуин меня прикончил, я мог бы дышать свободно. Тогда не было времени объяснять все подробно Баркеру и жене. Достаточно было нескольких слов, и они согласились помочь мне. Я знал про этот тайник, знал про него и Эймс, но ему и в голову не пришло что-либо заподозрить. Я переступил порог по тайной комнате, Баркер затворил за мной дверь, Всё остальное ему пришлось взять на себя. Думаю, вы прекрасно знаете, что было дальше. Он открыл окно и изобразил на подоконнике кровавый след. Должен же был преступник как-то бежать отсюда. Мост поднять другого выхода нет. Когда всё было готово, баркер позвонил слугам и будь что будет. Дальше вам всё известно. А теперь делайте, что сочтёте нужным. Я сказал вам чистую правду, и да поможет мне Бог. Прошу только объяснить мне, как отнесется к моей истории английский закон. Воцарилось молчание, которое нарушил Шерлок Холмс. Английский закон в большинстве случаев справедлив. Вас не накажут строже, чем вы того заслуживаете, мистер Дуглас. Но я хотел бы у вас кое-что спросить. Откуда ваш преследователь знал, что вы живёте здесь? Кто ему объяснил, как проникнуть в дом и где спрятаться, чтобы наверняка вас убить? Понятия не имею. Холмс вдруг посерьёзнел, лицо его побледнело. Боюсь, эта история ещё будет иметь продолжение, сказал он. Вас подстерегают худшие опасности, чем те, которыми грозит английское правосудие или даже американские недруги. Зло продолжает действовать. Мой вам совет. Будьте по-прежнему настороже. А сейчас давайте простимся с Сассексом, со старинным Берлстонским особняком и даже с годом, в который произошла эта удивительная история. Простимся и с человеком, который был известен нам под именем Джона Дугласа. Мы перенесемся с вами на запад, в далекую страну, за много мил от английских берегов, во время, отстоящее от сегодняшнего на двадцать лет. И вы узнаете еще одну историю, неслыханную и кровавую, столь неслыханную и столь кровавую, что вы усомнитесь, не досужи ей это выймась. И не думайте, пожалуйста, что я навязываю вам новый рассказ, не окончив предыдущего. С каждой новой страницей вы будете убеждаться, что это не так. А когда я перескажу все события, и прошлое откроет вам ещё одну из своих тайн, мы вернёмся на Бейкер-стрит, где эта длинная невыдуманная история, подобно многим другим, найдёт своё завершение